Глава восьмая. Другие дикие. На этот раз сознание возвращалось медленно. Ал долго лежал, глядя на узкую полоску света и пытаясь поймать разбегающиеся мысли. Но удалось отловить только самую ценную. Пожалуй, его достало терять сознание. И дикие тоже достали. Комната, в которую его притащили, была темной. На одной из стен светилась половина квадратной панели, да и та мигала, то ли пытаясь погаснуть окончательно, то ли безуспешно стараясь разогреться. Грязно-серый пол, одна полка, на которой он лежал, и раковина в углу. И опять ни окон, ни дверей. Он что, снова на корабле? Ну, точно достали. Алф встал и подошел к раковине. Включил воду и подставил ладони. Вода была рыжая и тоже воняла, но все же не так, как в реке. Рот пересох так, что даже язык стал большим и шершавым. Ал посмотрел еще раз на руки, а потом плюнул и напился прямо из-под крана, чтобы хоть немного унять боль в горле. Добрёл обратно до полки и, стянув не очень чистое покрывало, замотался в него. Сел и задумчиво посмотрел на запястья. На них опять были браслеты. Как там Дикий их называл? Наручники. Он бы подумал, что краснокожий майор опять их на него нацепил, потому что охота была с тобой драться. Но почему-то Ал был уверен, что майор здесь ни при чем. Не стал бы он стрелять в него. Вышел бы сам и насмешливо спросил, куда бежать собрался. Или что-нибудь подобное. А значит, он умудрился попасть к другим диким, чужим, которым никак нельзя говорить, что он бионик. Орох бы их всех побрал. Хорошо, если они не тронули нико, обещал же защитить. И вот так себе из него к шаре. Додумать ему не дала отползшая в сторону дверь. На пороге стоял дикий в незнакомой черной одежде и такой же тощий, как Николь. Не кормят их тут, что ли? На выход. Ал подчинился, не видя особого смысла спорить. Его провели по широкому коридору и втолкнули в очередную комнату. Стол, два стула и почему-то зеркальная стена. Ал упустился на указанный стул, и тут же браслеты шевельнулись, крепко притягивая его руки к подлокотникам. Ал попробовал дернуться, но стол даже не шелохнулся. Сдвинуть его тоже не получилось. Тот, что привел его, вышел, зато вошел другой. Тощий, длинный, с тонкими руками и ногами, зато с распухшей грудной клеткой, это бочонок на ножках. Ал помнил свои ощущения от первой встречи с краснокожим майором. Ярость, густо замешанная на ненависти. Сейчас Ал чувствовал только тупую усталость и брезгливость, что ли словно он умудрился наступить на болотную вонючку и теперь придется мыть ботинки, стараясь не трогать их руками. Слизь у болотной гадости не только воняла так, что глаза слезились, но и обжигала кожу до волдырей. Вот и этот дикий был, вонючий и ядовитый. Ал даже принюхался, ничем вроде не пахло, но все равно. — Командант бросар Планетарная служба безопасности, — невнятно пробормотал дикий, занимая свободный стул. — Имя? — Ал молчал. — Аглох? Как твое имя? Рассказывать Дикому про эрк было бессмысленно. Все равно клякса не работает, а значит, не переведет. Да и, честно говоря, не хотелось. Ал подумал и неожиданно для себя назвал то имя, что придумали ему дикие. Александр кречет. Ощущение было странным, будто чужую одежду надел. Но Ал мысленно отмахнулся. Какая разница, что он скажет Дикому? Гражданство. Ал опять промолчал. С какой планеты? «Терра!» Дикий откинулся на спинку и внимательно посмотрел на Алла. «Издеваемся? Прямо вот так я себе изначально и представлял. На столе стояла бутылка, и вода в ней была чистая. Снова захотелось пить. Так с какой ты планеты?» «Терра!» Бутылка была совсем близко, но наручники крепко притягивали руки к стулу. Алл, не отрываясь, смотрел, как по ее запотевшему боку скользит капля, оставляя за собой белесый след. «Значит, не хочешь по-хорошему. Ты обвиняешься в нанесении тяжких телесных повреждений двум гражданам Капсии. У одного сломано два ребра, у второго — четыре ребра и плечо». Ал удивился. Он вроде не сильно бил, точно не насмерть. Так, остановить просто. Хлипкие они какие-то. «Попытки похищения гражданки Капсии. продолжал бубнить Дикий, периодически шмыгая носом. «В использовании запрещенного энергетического оружия». По совокупности преступления тебе грозит бессрочное заключение на островах. Так что в твоих интересах отвечать честно. С какой ты планеты? Терра. Капля все ползла, и за ней вдогонку бросилась еще одна. Дурацкое желание облизать бутылку было настолько сильным, что Алл наклонился вперед, но быстро спохватился и выпрямился. Дикий, проследив за его взглядом, взял бутылку и, открутив крышку, принялся неспешно пить» также не торопясь, завернул крышку и отставил бутылку в сторону. «Куда ты дел оружие? Кто тебе его дал?» «Ал, может, и не молчал бы, но Дикий не знал Аркхарского. А сам Ал понятия не имел, про какое оружие он говорит. Не было у него никакого оружия, даже простейшего ножа. Да и говорить было трудно. С каждым сказанным словом в горле начинал ворочаться колючий ком. «А еще хотелось спать». От невнятного бубнижа Дикого наваливалось сонное оцепенение, и Ал с трудом держался, чтобы не закрыть глаза. Дикий встал, потянулся и, обойдя стол, зашел со спины. Ал не стал поворачиваться. Охота Дикому гулять, пусть гуляет. Дикий постоял, помолчал и резко ударил его в затылок. Причем как-то правильно ударил. Ал едва успел среагировать и напрячься, но стол все равно со всего размаха врезался ему в нос. Аллу на секунду показалось, что лицо у него стало плоским, а все, что на нем ранее выступало, воткнулось в мозг и там взорвалось. Из глаз брызнули слезы, зато спать расхотелось моментально. Алл медленно поднял голову, чувствуя, как по губам потекло что-то горячее. «Тварь!» Дикий ударил еще раз, теперь сбоку, но Ал успел отвернуться, и удар получился скользящим, по уху. «Будешь говорить?» Кажется, эти дикие его ребенком не считали, но никакой радости сей факт не доставил. Дикий наклонился совсем близко, и Ал понял действительно воняет. Резкий запах чувствовал даже разбитый нос. Откуда ты? Кто дал тебе оружие? И кто ты такой? Ал прищурился и процедил сквозь зубы. Я к шаре храма Хурсага. А ты сдохнешь, дикий! Что? На общем говори! Следующего удара Ал ждал, и стол остановился, не долетев до лица пары сантиметров, но все равно паршиво получилось. Дикий шагнул вперед, оказавшись между столом и Алом. Стол, казалось, еще минуту назад, крепко прикрученный к полу, вдруг дернулся, отползая и освобождая место. Дикий оперся на стол, разглядывая Алла: Что у тебя на шее? Если связываешь к шаре, то связывай полностью. Но либо не вставай на расстояние удара. Но Дикий, похоже, про прописных истин не знал. Еще и стул отодвинул, чтобы Аллу удобнее было. Дикий уже наклонился, протягивая руку, чтобы схватить четки, когда Ал ударил целя в коленную чашечку и вложив в удар всю силу. Хорошие у Диких были ботинки. Крепкие, с жесткой рифленой подошвой, Просто отличные ботинки. Дикий, заорав, рухнул лицом к Аллу в колени. Траекторию удара Ал тоже рассчитал правильно. Дернул ногами, стряхивая дикого на пол, и впечатал ботинок ему в горло. Не сильно, так, чтобы сразу не убить. На все ушло пара секунд, не больше, но теперь хозяином положения был Ал. «Наручники! Сними быстро!» Сколько у, него в... Сколько у него времени до того, как сбегутся другие дикие, Ал не знал. Но точно знал, что к этому моменту его руки должны быть свободны. Он больше не собирался здесь оставаться. «Наручники!» Дикий что-то прохрипел, царапая его ботинки, и Алл чуть ослабил нажим. Наручники или добью? Странно, но сейчас Алла поняли. То ли клякса у Дикого заработала от удара, то ли мозг включился от недостатка кислорода. Подлокотники негромко щелкнули, и Алл вскочил. Дернул Дикого вверх, и тут же опять сдавил ему шею только уже рукой. Дикий завыл, пытаясь удержаться на здоровой ноге. Вторая была вывернута под углом, и было сразу понятно, что стоять на ней он еще долго не сможет. Совсем с Алл для убедительности потряс перед носом Дикого свободной рукой. Все-таки словами, щедро приправленными силой, выходило понятнее, чем просто словами. И клякса не требовалась. Дикий сунул руку в карман, вытаскивая знакомый брелок. Алл отшвырнул Дикого в сторону и сам прижал кругляш к наручникам. Браслеты упали на пол ровно в тот момент, когда в комнату ворвались еще трое. «Замри!» Эти были явно покрепче покрупнее. В каких-то доспехах, закрывающих грудь и плечи, и щитках на лице. А еще у них было оружие. Получить очередной заряд Алл совсем не рвался, и крылья распахнул раньше, чем дикие вскинули оружие. И закрыться успел раньше, чем те начали стрелять. На этот раз никаких сверкающих дротиков не было. В него ударили сразу два луча и тут же растеклись по силовому полю. Дикие метили по ногам, значит, хотели взять живым. У Алла такой задачи не было. По-хорошему надо было выполнить обещание и добить первого дикого, но тратить время на месть было нецелесообразно. Ал привычно погружался в транс, отсекая все лишнее и выбирая первую цель. Прыгнул на руки, перекатился и вскочил уже рядом с диким, одновременно нанося удар снизу, прямо под щиток, ломая челюсть. И тут же опять уперся одной рукой в пол, отшвыривая второго крылом и встречая третьего ногой. Этот противник был серьезнее тех в подворотне. Дикий успел отклониться от почти прямого удара, и Ал упал на пол, откатываясь в сторону. Луч ударил совсем рядом, в воздух короткой вспышкой, и Ал вскочил на ноги. Сердце билось в унисон с ударами, один взмах ногой, один толчок крови в артериях. Ал бил с механической точностью, ни одного лишнего движения, взгляда или вздоха. Ему было неинтересно, что стало с упавшим. Он видел только безликие цели, ничем особо не отличающиеся от тренировочных мишеней хотя нет, эти двигались чуть быстрее. И в жизнях стоит не больше истрепанного чучела, что после тренировки рабы утаскивали в сельву. Второй подставился совершенно глупо, попытавшись поднырнуть под крыло. Ал просто опустил ему локоть на спину. Впрочем, силу он не экономил, и дикий, коротко всхлипнув, рухнул на пол. Ал легко перепрыгнул через тело, готовясь встретить третьего. Он больше не пытался бить по корпусу. Зачем? Ноги, вот слабое место диких. И достать проще. Третий упал, пытаясь схватить руками сломанную конечность, и Ал быстро прыгнул вперед, выкручивая дикому руку за спину и одновременно не сильно ударяя кулаком в затылок. Дикий затих. Четвертый, точнее первый, отполз куда-то за стол, и Аллу был неинтересен. Оружие диких выглядело как длинная перчатка с обрезанными пальцами, к которой сбоку прицепили что-то квадратное, ребристое и многоствольное, а сверху наляпали экранов с меняющимися картинками. Аллу потребовалось почти минута, чтобы понять, как открыть массивные застежки и сорвать перчатку с руки Дикого. В коридоре уже слышались тяжелые шаги бегущих, и Ал торопливо натянув перчатку, щелкнул застежками. Как пользоваться оружием, мало не знал, но Дикие же были не в курсе, что он в первый раз все это видит. Бросил беглый взгляд на комнату и выскользнул в коридор. Пора было убираться отсюда. В коридоре его уже ждали. Три луча воткнулись ровно в то место, где Ал был секунду назад, и следом еще два наполнили воздух едким шипением. Ал скинул руку, стараясь напугать диких, и сжал кулак, чуть укорачивая крылья. Перчатка на руке дрогнула, и два длинных луча воткнулись в потолок, оставляя за собой оплавленную линию. Вот оно, значит, как работает. Осталось только понять, как одновременно управлять крыльями и этой штукой. Дикий намек поняли правильно и шарахнулись в сторону, плотно прижимаясь к стенам. Ал развернулся и побежал в другую сторону. По нему стреляли, крылья на каждое попадание реагировали дрожью в силовом контуре. Бежать, постоянно держа развернутыми крылья и контролируя их ширину, было сложно. Дикие палили уже не переставая и, кажется, уже не по ногам. Из-за поворота выскочил дикий, и Ал, не останавливаясь, резко выбросил вперед одну руку. От удара крылом дикий отлетел в сторону, плечо тут же обожгло, и боль потекла вниз к локтю. Ал не обратил внимания. Впереди была дверь, обычная, с ручкой, и Ал рванул ее на себя. За дверью оказалась лестница, тоже обычная. Наверное, имело смысл бежать вниз, но инстинкт толкнул наверх, и Ал подчинился. Ступеньки мелькали под ногами, легкие жгло, плечо отдавало глухой болью. Ал бежал вверх, не притормаживая на поворотах, только стараясь не зацепиться крылом за перила. Рухнуть под ноги преследователям будет смешно. Диким смешно. Лестница кончилась внезапно. Ал чуть не врезался в стенку, едва успев затормозить в последний момент и огляделся. Узкая площадка и дверь, снизу уже слышны тяжелые шаги. Было похоже, что преследователей он обогнал этажей на 15, но это ничего не меняло, скоро догонят. Ал толкнул дверь, потом снова потянул за ручку. Отступил назад и врезал ногой. Дверь только загудела, но открываться не спешила. Ал вспомнил оплавленную полосу на потолке и направил руку на дверь, стараясь, чтобы стволы сбоку смотрели прямо. Луч оставил короткую борозду. Ал прислушался, шаги были уже совсем близко, он не успеет. Посмотрел на перчатку, сверху горело три полоски, и еще штук семь были бледно-серыми. Ал вспомнил, как управлялась беговая дорожка, провел пальцем, подтягивая зеленые полосы вверх. Опять направил оружие на дверь и резко сжал кулак. Реальность превзошла все ожидания. Дверь просто разлетелась, повиснув оплавленными полосами по краям. Нормально. Ал прыгнул в дыру. Снаружи оказалась крыша, и, судя по всему, она принадлежала одному из этих гигантских домов, что он видел с другого берега реки. Он опять оглянулся на раскрученную дверь. Да уж, крыша была небольшой. Ал шагнул к краю и остановился. Землю почти не было видно, только далеко внизу хаотично мелькали светлячки. Зато, напротив, светилось такое же здание. Ал не знал, на какой высоте он находится, но это было неважно. Гораздо хуже, что он почти не чувствовал ветра. Вокруг висел туман, обволакивающий все мокрой губкой. Стоять! Отойди от края! Ал развернулся. Дикие наконец добрались, до него и сейчас медленно окружали, направив на него оружие. Но не стреляли. «Сними файтеры, медленно положи на пол!» Ал оглянулся и опять посмотрел вниз. А потом плавно развел руки в стороны. И упал спиной назад. И уже падая, подумал, что надо было у того дикого спросить про Николь. Вдруг она еще у них, и тогда получается, что он ее бросил. Ветер сразу поймать не удалось, да еще пришлось переворачиваться в воздухе, чего Ал терпеть не мог. Но ближе к земле все-таки удалось нащупать восходящий поток. Ал не летел, скорее планировал, даже пытался набрать высоту. Ему надо было просто убраться как можно дальше от этого места, а потом он решит, что делать и куда идти. Но далеко отлететь не получилось. Ветер кончился совершенно неожиданно, и Ал резко спикировал вниз, жестко приземлившись на одно колено и вытянутую руку. Все-таки оружие мешало, не давая нормально управлять крыльями. Он быстро огляделся, вскочил на ноги и побежал. Давно надо было вынырнуть из транса, притормозить пульс, но у него не получалось. Сейчас почти не чувствовалась боль, только слабые отголоски прокатывались горячей волной по спине, а стоит ему остановиться, как она нагонит и накроет с головой. Он сможет еще продержаться пару минут в трансе, а потом остановится. Вон до того поворота. Ал резко затормозив, шарахнулся назад. За поворотом был андроид. Совсем не тот, что таскал трубы, и даже не тот, что был на космодроме. Скорее похожий на огромного краба, ощетинившегося такими же стволами, что были у Аллы на перчатке. Только раз в пять больше. Ал скинул руку и выстрелил. Огненный цветок расцвел на матовом корпусе, и краб присел на задние лапы. А потом, лязгнув, направил оружие на врага. Ал дернулся вправо, затем влево и, развернувшись, побежал. Сверху что-то зашумело, и Ал свернул в первый попавшийся поворот. Пробежал пару метров и остановился. Вдалеке послышался ляск. Ал, пошатываясь, отступил и уперся спиной в стену и поднял руку. Вот сейчас и узнает, проиграл он спор мы то или нет. Со всех сторон были только гладкие стены, ни зацепок, ни лестниц, ни окон. Каменный мешок. Ал равнодушно посмотрел вверх. Ноги и руки уже даже не дрожали, а тряслись, и было ясно, что забраться никуда он не сможет. Ошибся, Эр, не встретят его великие у чертогов. Они про него даже не узнают. Лязг раздался совсем рядом, и Ал сжал кулак. Кусок стены с грохотом отлетел в сторону, оставив вместо себя торчащие в разные стороны прутья. Ал опять выстрелил. Кречет, отставить! Очередной кусок стены рухнул на землю, а краб все не появлялся. «Алекс, опусти оружие! Ты сейчас тут всех положишь к чертовой космодеве!» Ал вздрогнул, сообразив, что голос он слышит совсем рядом. И голос был знакомый. «Опусти оружие! Разожми руку и опусти ствол!» Ал медленно выполнил приказ, тупо таращив в темноту. Вот только галлюцинаций ему не хватало. «Отлично, так и стой. Я сейчас выйду». За стеной раздались шаги, в проеме показалась темная фигура, и Ал снова дернул руку вверх. Перчатка висела целую тонну, и рука моталась из стороны в сторону. «Стой!» Напротив него стоял тот из кошмарного боя на Эркхаре, с черным шаром вместо головы. Черная броня, уродливые руки и толстые ноги. Тот, кто разрушил храм. «Алекс, это я! Опусти оружие, я с нему шлем!» Черная фигура шевельнулась и медленно подняла руки. А затем шар исчез. Просто сложился гармошкой назад, и вперед шагнул майор Коллинз. «Алекс, опусти руку! И крылья убери, пожалуйста!» Сердце стукнуло еще раз и пропустило удар. Алд судорожно схватил воздух ртом и тяжело привалился к стене. «Может и галлюцинация, но и орог с ней. Он все равно больше не может. Он слишком долго держал транс». И воздуха почему-то не хватает. Руку обхватили крепкие пальцы, щелкнула застежка и перчатка поползла вниз. Дали обезьяне гранату. Ноги подогнулись, и Алл начал оседать. Майор обхватил его рукой, не давая свалиться. «Алекс, ты слышишь меня? Ты ранен? Капрал, ко мне! Бегом!» В тупик ворвалась еще одна фигура и заорала голосом Рыжего. «Что с ним? Опустите его на землю!» «Вот ты мне и скажи, что с ним!» Предплечье плотно обхватил какой-то браслет, и Ал попытался скосить глаза. Не получилось. Шон! Ал неожиданно вспомнил, как зовут Рыжего. Вода есть. Пить. В губы ткнулась бутылка, Ал жадно глотнул и закашлялся. Ну что там? Рыжий выругался, а затем еще раз. Плохо! Плохо! Давление почти на нуле. Кажется, отек легких и гипогликемия. Боги нам, Космодива, при таких показателях уже хоронят. Так делай что-нибудь. Делаю. Вену на руке что-то кольнуло, а на лицо упала холодная маска. Давай, Алекс, дыши! Ты же собирался надрать мне задницу. Выкропкаешься, обещаю, будет тебе бой. Голоса звучали далеко, словно через вату. Ал дышал часто, пытаясь ухватить хоть немного воздуха, но его было совсем мало. Сержант, местных не подпускать. Надо, вызови еще наших с базы. И отключи их долбанный аркей. Совсем охренели армейскую модель в городе держать. Они что, его били? У него нос сломан. Угу, еще и стреляли. Плечо бы забинтовать. Вот козлы. Туман в голове чуть отступил. Ал попытался приподняться, но его тут же уложили обратно. Лежи спокойно. В узком тупичке уже было полно народу. Ал узнал пару парней, что прилетели с ними, и прилизаного. Все были в черной броне, но почему-то больше не пугали. Кажется, он начал привыкать. Или ему просто стало все равно. «Всем выйти, руки за голову!» неожиданно рявкнул голос откуда-то сверху. «Планетарная служба безопасности!» Алв вздрогнул и уставился наверх. Ничего не увидел. «Это они нам, что ли?» изумился майор Коллинс. «Совсем себе не берегут», насмешливо согласился прилизанный. «Ты им разъяснишь, или я?» «Давай я, а то ты у нас добрый», — майор наклонился. «Алекс, говорить можешь?» Ал кивнул, в маске дышалось однозначно легче. «В двух словах мне быстро, что произошло? С того момента, как тебя взяли, до этого я и так знаю». В два слова Ал не уложился, но в десять вполне. «То есть ты вот так легко ушел из центрального офиса планетарного СБ? Расскажешь, кому не поверят. Надеюсь, ты там никого не убил?» Ал напрягся, вспоминая. Бил он сильно, но рох их знает, может, и не убил. Попытался еще вспомнить и сдался. Это важно? Как тебе сказать? Господин майор, перебил Рыжий, разрешите обратиться? Уже обратился. Я ему сейчас организм подстегнул, часа три он продержится. Но лучше, чтобы он оказался в регмодуле до того, как начнется откат. Иначе я ничего не гарантирую. Понял тебя, Капрал, майор шагнул к выходу из тупика. Группа за мной. Ал попытался встать и наткнулся на внимательный взгляд прилизаного. Тот вдруг улыбнулся и сказал: Не герой воробушек, дальше мы сами. Капрал, мальчишка, на тебе аккуратнее с ним. Да, сэр, вытянулся рыжий. Ал почувствовал, как его дернули вверх, ставя на ноги. Странно, но маска не упала, так и осталась прижатой к лицу. Дикие выстроились клином. Впереди майор, остальные по бокам, Алла впихнули в центр. За спиной стал рыжий, аккуратно придерживая его за ремень от штанов. «Если что, вставай за меня, я прикрою малыш». Силы бежаться на малыша не было. Ал вдруг почувствовал странное облегчение от того, что вот эти страшные, способные одним ударом стереть храм с лица земли, стоят сейчас вокруг него, закрывая собой. И они не улетели, не бросили его тут одного. Майор остановился. Ал выглянул из-за его плеча. Напротив стояли другие, дикие, держа их под прицелом, но, кажется, майора это не волновало совсем. «Майор Коллинз, особый отдел Пятого миротворческого корпуса объединенного космофлота Лиги Свободных Миров. Представьтесь, офицер». «Полковник Дерви, Планетарная служба безопасности». «Майор, по какому праву вы вмешиваетесь в нашу операцию?» Майор качнулся с пяток на мески и заложил руки за спину. «По какому праву?» Вам напомнить, какие у нас права и куда мы можем вмешиваться. Может, полковник, лучше вы нам объясните, как вы посмели задержать несовершеннолетнего гражданина Терре-2 и применить к нему силовые методы допроса. Стоящий напротив, полковник вдруг дернул головой и, кажется, даже отступил назад. Ал его где-то даже понимал. Тон То у майора Коллинза был неприятный. Хотелось либо сразу бить, либо бежать. Мы не знали, что он гражданин Терра. «Вы знали, и вы обязаны были связаться с посольством». «Это не важно», – полковник все-таки шагнул вперед, явно выбрав линию нападения. «Он обвиняется в насилии в отношении граждан Каспеи, в том числе офицеров. У меня два человека в реанимации в тяжелом состоянии, и он – бионик». «Можете направить ноту протеста в посольство», – презрительно посоветовал майор. «А вашему начальству я сообщу о компетентности ваших офицеров, неспособных остановить ребенка». Майор, я все же настаиваю, что подозреваемый до решения суда должен остаться у нас. Рядом с салом кто-то тихо хмыкнул, а другой голос насмешливо протянул: Вот жить мужик не хочет. Убери своих людей, полковник, отрезал майор. Или мы пройдем через них. Ал вдруг пожалел, что у него отобрали перчатку. А вдруг драка? Чужаков больше. Вдруг майор не справится. Вы готовы развязать межпланетарный конфликт, майор? Немного ли вы на себя берете? «Это ты его уже развязал?» — в голосе майора отчетливо послышалось раздражение. «У меня на орбите линкор второго класса и право применить любое вооружение для защиты граждан Терры. Молись, чтобы дожить до суда, полковник, а сейчас в сторону!» Сверху зашумело, и в просвет между домами вдруг выскочили две хищные птицы, явно рукотворные, и зависли у них над головой. «А вот и Рика!» — удовлетворенно протянул рыжий. «Вовремя она!» «Я буду жаловаться!» — полковник отступил в сторону. «Вы превысили свои полномочия, майор!» «Жалуйся!» — равнодушно разрешил прилизанный. «Твое право!» «Пошли, народ, а то наш воробушек сейчас в мороженое превратится!» Их пропустили. Ал даже не удивился. Зависшие сверху птицы с торчащими из-под крыльев дулами отбили желание сопротивляться даже у него. Хотя он просто устал. В офлайере Ал упал на сиденье, с наслаждением вытянул ноги. Маску с него сняли, выдали полную бутылку воды, а потом, когда он напился, нацепили заново. Рыжий опять вколол ему что-то в вену, но Ал даже спрашивать не стал, что это. Пусть колют. Главное, больше не теряться. «Ну что, боец?» — майор сел напротив. «Навел ты шороху. Рассказывай давай». Ал покосился на прилизанного, но тот вроде не спешил его обвинять. «Я не убегал, честно. Просто упал и хотел вас найти». «Я собирался вернуться, правда?» «Спокойнее», — ухмыльнулся майор. «Мы знаем, что не убегал. Мы утром нашли место, где ты упал, только зачем то ушел? Надо было нас ждать». «Я думал, вы не будете искать». «Ну ты даешь, парень», — изумился прилизанный. «Мы своих не бросаем». Ал хотел сказать, что он не свой, а совсем наоборот, враг. Но почему-то не сказал, пробормотав вместо этого. Крылья не работали почему-то, я не мог взлететь. «Это моя вина», — вдруг посерьезнел майор. «Я протупил. Тут слишком разряженная атмосфера, твой кориум просто не мог сформировать нужную плотность крыла. Вообще было ошибкой тебя сюда тащить. Док меня чуть не убил, когда ты потерялся. Говорил, что ты и пару часов не протянешь. Не кисни, все хорошо с твоими крыльями. Полетаешь еще». Алки внул, крылья почему-то волновали его сейчас не сильно. Важнее было другое. Николь. Эта девушка, то, она мне помогала, и ее они тоже схватили. Ей надо помочь. Ал уставился на майора, боясь, что тот скажет. Она не наша, не стеррая, мы помогаем только своим. А без них Ал точно не справится. А, подружка твоя. Упертая жесть. Она нас сама нашла и сказала, где ты. Чуть не побила нашего дежурного, который ее пускать не хотел. Они тебя с Мэттом на базе ждут. Друг, прости. Приятель твой тоже нам весь мозг вынес, требуя тебя найти. Хорошие у тебя друзья. Ал облегченно выдохнул. Друзья. Странное слово. Значение вроде понятно, но применить к себе не получается. Но хорошо, что Николь не у этих. Просто здорово. Расслабься, все закончилось. Этим придуркам компенсацию выплатим, пусть утрутся. Не достанут они тебя, даже не думай. И Николь твою прикроем, не тронут. Мимо майора, смешно дергая лапами, пробежал паук, а внизу замигал квадратик. Стоило ткнуть в него пальцем, как он сменился кучей непонятных букв. Алла откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «И чего Мэт пишет? Знает же, что Ал читать не умеет. Вот глупый».